Студия «Ардис» представляет. Игорь Лахов. Недостойный сын. Читает Константин Днепровский. Глава п в а я Начало. Водитель не пострадал. Ведутся следственные мероприятия по выяснению всех подробностей этой трагедии, Но уже сейчас ясно, что виной стал потерявший управление грузовой автомобиль сскания, врезавшийся в автобус с победителями конкурса, проходившего в рамках рекламной кампании одной известной торговой фирмы. Я отложил местную газетку, пытаясь унять очередной приступ головной боли. Я тот самый водитель, не пострадавший. В сотый раз прокручиваю в голове события того дня, ища варианты предотвращения аварии. Нет их. Хоть убей не вижу. Шесть человек. Шестеро людей, доверивших мне своей жизни, уже никогда не откроют глаза. Знаю, что не виноват. Знаю, что не вдарь по тормозам, резко выкручивая руль, заставляя своего бегемота, как я называл погибший автобус, пойти юзом, то жертв было бы намного больше. Но как же болит душа. А ведь ничто не предвещало беды. За день до этого Шахновская, ответственная за рекламную кампанию нашей торговой фирмы, велела мне прибыть в указанное место. По заведенной привычке подъехал на полчаса раньше. Практика показывает, что всегда найдутся опоздуны и торопыги. И если первые обычно срывают графики поездок, вызывая всеобщее недовольство, то вторых мне искренне жаль. Люди стараются не подвести других, а потом маются в ожидании. Сейчас уже подмораживает основательно. Не стоит их заставлять стучать зубами на утреннем холоде. Так и есть. Ничего в мире не меняется. Ещё не успел нормально припарковаться на стоянке, как уже несколько человек заползли в салон, Движок глушить не стал, пусть греются. С опоздавшими в этот раз проблем не было. Видать, всем хочется отдохнуть по-человечески от забот, и упускать подобные шансы за своей нерасторопности никто не желал. Последней появилась наша пионер-вожатая, Наталья Леонидовна Шахновская. Своим особым чутьём всегда точно определяющая, когда пассажиры соберутся. Непонятно, как у неё это получается — Но ещё ни разу не ошиблась за несколько лет. Красивая женщина. Работает словно конь на пахоте, а выглядит так, как будто недавно из Парижа. Плохо одно. Характер сложный, даже коварный. Сама себя загоняет и другим спуску не даёт, не глядя на возраст подчинённых. Да что там подчинённых? Даже начальство с ней аккуратно разговаривает. Железная леди. Или железяка. называют её все за спиной. И я тоже так звал, пока не познакомился поближе. Случилось это позапрошлой зимой. Уже отработав смену, хотел было идти домой, но наша диспетчер Галка вызвала меня по громкой связи к начальству. «Сан Саныч», — сказал Смирнов, как только я появился у него в кабинете, — «тут мне Шахновская позвонила. Машина у неё на пути сдачи заглохла. Ни туды, ни сюды». Ты ж по осени к ней мотался с холодильником. Дорогу помнишь? Найду, если надо. Слетай, пожалуйста, а то там пока найдут, оттепель наступит. Хотя, м у ж ну ю нафиг. Всю душу стерва железная вымотала. Опять козни строит, пытаясь всё больше власти набрать. Для неё людишки пешки на шахматной доске. Лучше она нам душу, чем мы на душу грех возьмём. Вон как на улице метёт. и холодина за тридцатку, замёрзнуть может. — Да знаю я, Саныч, поэтому я тебя позвал. — Это так, мечты. Езжай давай, а внеурочку оплатим отдельно. Да бог с тобой, за помощь денег не возьму, не тому меня учили. Вот так и оказался я около полузанесённой снегом красной Мазды на глухой просёлочной дороге. Вовремя успел. Наталья л е о н и д н а была в лёгкой моднявой одежонке, больше подходящей для походов в театры, а не для дачи, поэтому скорее напоминала льдышку, чем человека. Укутал телогрейку, посадил в тёплый салон и пошёл рассматривать её иномарку. «Ну что там, оживить можно?» После моего возвращения поинтересовалась она, шмыгнув носом. Электрика накрылась. Придётся бросать, на буксире не дотащу. У вас же коробка-автомат. Да и дорогу так занесло, что все бампера оставите вместе с ходовой. Я на своём бегемоте, и то ель пробился. Через час было бы поздно. Снегопад усиливается. Ладно, пусть здесь дожидается. Срочно нужно на джип менять, а то мучаюсь каждую зиму. Неожиданно Наталья Леонидовна спросила. Сан Саныч, А у тебя случайно выпить нет? Водка или коньяк — без разницы. Такое чувство, что все кости инием покрылись от холода, да и стрессанула основательно одна в этой глуши. Есть. И совсем не случайно. Пару бутылок всегда с собой вожу на всякий случай. Странный выбор неприкосновенного запаса. Понимаю, когда деньги от гаишников откупаться, но водка — каждому своё. Меня жизнь научила водку возить, когда из Душанбе бежали. Я ж оттуда родом. Что-то ты на таджика не похож. Поэтому и дал дёру оттуда, пока голову не отрезали. м а л того, что русский, так ещё и в органах работал. Многие бы поквитаться захотели. Ого, так ты бывший милиционер? Следователь прокуратуры. Да мне одна разница. А расскажи о себе». — попросила хорошо захмелевшая женщина, растеряв остатки своей железности во время нашей долгой поездки. Чё ж не рассказать. В дороге болтовня километры хорошо сжирает. У меня родители в Таджикистан попали во время Великой Отечественной вместе со своим заводом. Так там и остались поднимать местную промышленность. Отец замдиректора, мать — технолог. Может, и хорошо, что не дожили до 9 0 о с т х В Душанбэе я на свет и появился в 50-м. Так тебе уже 70? Я б не дала. Дальше что было? Окончил школу с отличием, но по стопам родителей не пошёл. Поступил на юрфак и понеслось. Потом развал СССР. Некоторые умные уже тогда говорили, что надо уезжать. Местный национализм ещё при Союзе процветал, а тут... все словно с цепи сорвались. Первый гром грянул в девяностом. Исламисты во всём городе неверных русских на ножи пошли ставить. Настоящий ад. Потом уже и друг в друга стрелять стали власть деля. До сих пор не понимаю, как выжил без работы и рядом с теми, кто ещё совсем недавно клялся в вечной дружбе, а теперь громит дома соседей. Только в девяносто четвёртом смог вырваться в Россию. «А чего так долго?» «Никому не нужны были. Для таджиков мы — русские рабы, а для наших — граждане Таджикистана. Хорошо, что семью не завёл, а то бы растерзанные славянские девушки до сих пор в кошмарах снятся». Короче, всеми правдами и неправдами, но получилось почти контрабандой перебраться на историческую родину. Вот тогда, во время кочёвки, водка и пригодилась на взятки. Деньги уже почти простыми бумажками стали, а от бухла истинные мусульмане редко отказывались. По приезду в Ленинград сразу подал на гражданство. И опять 25. Гастарбайтер получаюсь, так как имею прописку в городе Душанбе по улице Айни. Почти бомжевал пару лет, но старые прокурорские связи помогли. Так на Алтае и оказался с паспортом гражданина Российской Федерации. Сейчас живу тихо, спокойно, но пара бутылок водки всегда со мной. Ох ты ж! Слышала, конечно, о тех событиях, но без подробностей. Выдохнула Наталья Леонидовна и с болью посмотрела на бутылку. Этот напиток ещё горше, оказывается. Думала, у меня сплошные разочарования и предательства в жизни. Поэтому для себя давно решила, что кроме самой... Никто мне не может построить светлое будущее для отдельно взятой Наташеньки. Но тебя судьба помотала. Ой, извини, отец, что тыкаю. Да и на здоровье. У нас, шуферюк, это привычное обращение. Чайнее в прокурорском мундире, — улыбнулся я. А насчёт напитков скажу так. Мой ещё относительно сладенький. Столько судеб жестоко поломано было, что ни одним калькулятором не сосчитать. Самое сложное — не пережить, а жить после этого. Не озлобиться, не потеряться, остаться человеком. Я хоть в Бога не верю, но когда придёт час перед ним предстать, хочу смотреть не стыдливо, опуская глаза за житуху свою, а прямо. Тогда мы благополучно добрались домой, ведя интересные разговоры. Наталья Леонидовна обняла меня на прощание, и пьяным голосом приказала называть только по имени. И хоть я продолжаю величать её, как и раньше, с отчеством, но больше железякой даже мысленно не называю. Так у нас сложились с ней почти дружеские отношения. Все поездки Наталья проводила только со мной, да и в гости иногда друг друга захаживали по праздникам. Наталья Леонидовна осмотрела придирчивым взором выигравших счастливчиков и начала перекличку. Странно, но я помню только тех, кто погиб в этой аварии. Лазарев Илья. «Я?» — отозвался нескладный добродушный очкарик. «Виктория Малинина». «Я?» — пропищала тоненьким голоском миниатюрная блондиночка с насупленным лицом. «Бочкарёва Варвара». Девушка в больших очках подняла руку. Явно творческая личность. Всё что-то рисует, не успев усесться. «Светлана Косицкая!» Женщина под стать Шахновской и в стиле одежды, и в манерах доброжелательно кивнула, сверкнув белоснежной улыбкой. «Дорогая барышня, издалека видно. Что она тут забыла?» «Елена Иванова!» «Тут я!» — отозвалась тётка неопределённого возраста в дешёвом спортивном костюме. «Всё, Сан Саныч!» — п о д ы т о ж и л Наталья Леонидовна, дав команду трогаться. «И бегемот?» Рыкнув двигателем, отправился в свой последний рейс. «Бог меня миловал. После той страшной аварии продержали в больнице всего пару дней, диагностировав лишь лёгкое сотрясение мозга. Прибывший в палату следователь после непродолжительного допроса взял подписку о невыезде. Всё как всегда в таких случаях. Оказавшись один дома, я как во сне... Не понимая, что делаю, заварил себе чай и открыл вчерашнюю газету, взятую из почтового ящика. На первой странице большая статья с фотографией. Это про нас. Водитель не пострадал. Сердце сжало. Дышать стало тяжело, и в глазах поплыли разноцветные круги. Упал. Попытался доползти до телефона, чтобы вызвать скорую, но замер. Прятаться от смерти, когда гибнут молодые? Зачем? Кому я нужен? Так-то оно лучше будет. Было моей последней мыслью перед тем, как я перестал ощущать себя. Без малого три дня все народы Синцерии обсуждали странное явление, возникшее в ночных небесах. Ещё никогда не приходилось видеть таких красивых и тревожащих вспышек света, искрами улетающих за горизонт. Казалось, что сами звёзды сорвались со своих мест, закружившись в завораживающем танце, а луны подмигивали им в такт, с трудом оставаясь там, где им суждено было быть. Поползли слухи. Одни провидцы говорили, что близится конец мира. Другие же предрекали его расцвет, рияно доказывая, что Даркан-вершитель и Ирина-милостивая опустили свою благодать на всех людей без исключения, кроме тех, конечно, кто встал на темную сторону двуликого хирга, полностью отринув его светлую. Споры велись ожесточенные, иногда перерастая в небольшие потасовки. Но, как бы то ни было, эмоции от случившегося постепенно блекли, а добывать хлеб насущный приходится при любых знамениях. Поэтому скоро жизнь вошла в привычное русло, и почти никто не обратил внимания на маленькую звездочку, упавшую с небосвода на восьмой день гертатора 5155 года от сотворения мира. Не обратили внимания, а зря. Седьмая, последняя душа жителя Земли, переместилась в новый мир, догоняя души остальных своих земляков, появившихся в небесном светопреставлении три дня назад. Позади, в ниточке ее огненного следа, разрушался мост, связывающий два измерения. Семь человек из покореженного на коварной алтайской дороге автобуса начали свой путь в неизведанное. Даркан-вершитель, верховный бог Синцерии, был доволен. То, что он готовил несколько сотен лет, прошло, как и задумывалось. Теперь стоит только внимательно наблюдать за происходящим, оставив в с ё на откуп людей. Справиться или нет — другой вопрос, но давать миру больше того, что он заслуживает, не в правилах Даркана. Это понимали все боги. и и п о н м а л И готовились исподволь влиять на события, чтобы развернуть их в свою пользу.